Глава седьмая. С наступлением темноты отряды второй тихоокеанской эскадры собрались вместе и двинулись по прямой к заветной точке на японском берегу в архипелаге Гота, куда с юга уже спешили русские транспорты со снарядами, углём и запчастями под эскортом из Умруда. До подхода своей эскадры и теловикам предстояло максимально надежно обосноваться на месте, развернуть дозоры и залировать рыбацкие селения, имевшиеся на островке и вокруге, конфисковав все джонки и лодки, чтобы исключить возможность преждевременного обнаружения или хотя бы максимально отсрочить этот момент. Дозорные крейсера и миноносцы, сновавшие вокруг тяжелых кораблей до наступления темноты, Задержали три небольших каботажных парохода, которые теперь шли в хвосте колонны к управлению призовых партий. Четыре попавшиеся джонки из соображений секретности были потоплены после снятия с них рыбаков. Когда стемнело, на всех кораблях из кадры были погашены огни, лишь прикрытые с бортов кормовые и ходовые фонари тлели в полнокалах. двигаясь в полной темноте и уйдя в сторону скилватера впереди идущего корабля, рулевые могли ориентироваться лишь по полотнищам белого шелка, выброшенным с кормовых балконов всех крейсеров и броненосцев, идущих в особенных колоннах. Расстилаясь на двадцать-двадцать пять метров по поверхности за кормой, эти маяки давали достаточно хорошие ориентиры для восстановления строя. Будучи и в то же время практически незаметны со стороны. Свои миноносцы отправили вперед на полном ходу от греха подальше, заодно поручив им разведку маршрута. Но едва они начали набирать ход, из пробитых труб полетели снопы искр и показалось пламя. Хотели было одернуть их сигналом, но, видимо, сами миноносники поняли свою ошибку, прекратив шурывать в котлах. Диммискующий яркость надпись сразу исчезли. Правда, давление пара поднять до максимума так и не удалось. И ход ограничился 15 узлами. Учитывая общую медлительность главных сил, это тоже было неплохо. Миноносы быстро вышли из поля зрения, растворившись в темноте. Основные силы шли в двух колоннах и держали максимальный ход, ограниченный всего 10 узлами из-за повреждений. На всех палубах шла приборка после боя. Все обломки и клочья разодранной снаряды и обшивки срывались и выбрасывались за борт. Мощными струями воды смывали сажа и грязь. Сигнальные вахты на всех кораблях были усилены, у заряженных орудий постоянно находились командиры. Офицеры руководили ремонтными работами либо обходили боевые посты до самого рассвета. За всю ночь никто из экипажей второй тихоокеанской эскадры не сомкнул глаз. Уже ночью были встречены ещё три джонки, взятые на буксир Александром III после того, как их экипажи заперли в трюмах под надёжной охраной. Только около 10 часов вечера с Изумруда была получена радиограмма, что транспорт их встретил, и теперь они вместе движутся вдоль берега. Всё спокойно. наместо рассчитывает прибыть к полуночи. Но вот этому было приказано сохранять ради молчание, максимально ускорив развёртывание. К ночи на столе у командующего лежал подробный рапорт политовского о полученных всеми кораблями боевых повреждениях с примерным планом первоочередных ремонтных мероприятий. Главный механик имел совершенно замученный вид. Лицо посерело от усталости и недосыпа, но он уверялся, что через сутки действующая из кадра снова сможет держать 14 узловых ход. Не всё было ясно пока лишь со слябией. Осушить затопленные секции полностью до сих пор не удалось, и точный объём повреждений был неизвестен. Высказывались предложения о затоплении броненосцев в проливе на большой глубине, чтобы об этом никому не было известно. Но командующий приказал попытаться удержать его до последнего, добавив, что за эту войну потерь было уже достаточно. Остальные корабли, имевшие повреждения подводной части, могли заделать свои пробоины в кратчайшие сроки, как только будет возможность. Нужно было лишь тихое место, без ветра и волн, до да 3-4 часа без тревог или резких манёвров. Исходя из этого, Рожественский планировал пополнить необходимые запасы, подремонтировать корабли, а с рассветом 16 мая соодвинуть цирк во Владивосток в готовности принять бой с предельшим и потрепанным японским флотом. Переetas остаться незамеченными, стоя хоть и у пустынь новода всё же японского берега, была ничтожно мала, но по крайней мере успеть сосредоточить весь японский флот. В столь неожиданном месте за это время было невозможно. А что наше место будет известно противнику, так это даже и к лучшему. По крайней мере, не придется его искать для боя в своих кораблях, а тем более в их экипажах. Денивич Петрович был теперь уже абсолютно уверен.